если бы ты был рядом. С той ночи Дина почти не изменилась. Она по-прежнему хамила Аля, требовала от нее отчета в тратах и продолжала читать нотации на тему позорных случек. Но она перестала уходить по ночам. Это было первым шагом. А в конце концов, любая дорога начинается с первого шага. Александр Каменский с женой Дашей и сыном